«Как эти аттракционы называйся? спросил Клэканини, разглядывая высоченную стальную конструкцию. Оказавшись за забором, испытатели первым делом направились к этому аттракциону. В кабине сидений не было, кататься предстояло стоя. С потолка кабины автоматически опускались мягкие ремни и плотно обхватывали подмышки. — Это тот, который мы окрестили зверюгой, — сказала кидата. — А уж как они его называют, я без понятия. — Я думаю, это все равно. — Мы все испробуем, — заявил Махатма, что-то пометив в блокнотике. — Но для отчета нужно как-то их различать. Жаль, что ты не знаешь, каковы их настоящие названия. — Но это единственное... «Чего я не смог бы и спросить у своих друзей», — признался Акидата. Все остальное пока шло благополучно. Энни и Топтыга провели легионеров через ворота и снабдили их набросанным от руки планом с указаниями на предмет того, как включать и отключать те или иные аттракционы. Если график дежурства не изменился, то в эту зону охранники, что несли дежурство, По территории парка должны были наведаться уже после того, как испытатели-диверсанты закончат свое дело. Все очень надеялись на то, что защитное поле сделает незаметным шум и свет. — Ну, давайте посмотрим, на что он годит, этот зверюга, — предложил рвать. А ты точно знаешь, как его врубить? — Да я... На этих горках работал еще когда ты под стол пешком ходил. Обиженно отозвался Кидата. Сейчас ему было никак не больше двадцати, по стандартному летоисчислению. Да все они по большому счету одинаковые. Так что не бойтесь, наше правительство вряд ли могло придумать что-то такое, с чем бы я не смог управиться. Да ну! Из департаментом социального обеспечения совладал бы, — сострил рвач, но кидата уже развернулся и направился к кабинке механика, где принялся рассматривать пульт управления. Рвач пожал плечами и зашагал следом за товарищами к первой вагонетке. Примерно через минуту из динамика, установленного в зоне посадки, донесся голос акидаты. — «Все на местах!» Рвач оглянулся, обвел взглядом остальных испытателей — Клыканини, Махатму, Гамбальтов, Дьюкс и Гарба. «Все на борту!» — доложил он и поднял вверх большие пальцы. Послышался негромкий металлический гул, с потолка опустились ремни, подхватили пассажиров подмышки. «Всем удобно!» осведомил Сорвач. Сделал он это не с чистой вежливости. Если бы ремни держали кого-то из пассажиров недостаточно крепко, его бы вышвырнуло на первом же перевороте или вираже. Все ответили утвердительно. Этого и следовало ожидать. Даже на тех планетах, где подавляющее большинство населения составляли люди на аттракционах, Все крепежные приспособления, в том числе и ремни безопасности, должны были приспосабливаться к любой форме тела и габаритам пассажиров. Если бы оказалось, что Гамбольд или Волтон не могут с удовольствием устроиться в вагонетке, значит, с такими же неудобствами могли впоследствии столкнуться другие существа. А уж это... в свою очередь, означало бы потерю прибыли, чего у устроители аттракционов боялись еще больше, чем несчастных случаев, и потому неусыпно заботились об универсальности приспособлений, обеспечивающих безопасность пассажиров. «Ну, поехали!» — объявила Кидата и потянул на себя рычаг включения. «Вагонетки?» начали медленный подъем к вершине первой горки. Когда вагонетка с испытателями поднялась выше защитного забора, они окинули взглядом территорию парка. По одну сторону от зверюги стояли еще два подобных аттракциона, один из которых испытатели намеревались сегодня пробовать. Второй из этих двух аттракционов еще не был завершен, но на нем диверсанты собирались прокатиться до официального открытия парка. Вдалеке виднелись постройки, где должны были разместиться рестораны, магазины и другие аттракционы, построенные с расчетом имитации шахтерского городка времен первых поселений на Ландуре. Вагонетки добрались до вершины горки и на миг замерли, дабы у пассажиров захватило дух от высоты. А потом началось почти вертикальное падение. Ощутив сильнейший выброс адреналина, Рвать все же сумел расслышать, как Махатма ухнул от страха. А кто-то из Гамбертов взвизнул. «Да, катание, похоже, предстояло веселенькое». Казалось, спуск длился дольше, чем должен был по законам физики. Но вот вагонетка неожиданно резко выровнялась и от перемены направления движения пассажиров силой швырнула назад. Затем последовало несколько виражей, после чего испытателей завертела в мертвой петле. Кататься стоя, будучи при этом перевернутыми вверх ногами, оказалось не только страшновато, но и довольно странно. Но только завершилась первая мертвая петля, как сразу же началась вторая. В это мгновение рвач успел боковым зрением заметить, что у кабинки стоят двое охранников. А кида то они вывели из кабинки и держали за руки. Окончание катания — Получилось совсем не таким захватывающим, как начало. «Нас предали, или нам просто не повезло», — гадал рвач. Но тут вагонетка влетела во вторую петлю, И на несколько минут рвач и думать забыл про охранников. К тому времени, когда вагонетка плавно тормозя подъехала к финишу, А крепежные ремни автоматически убрались прорези на потолке, охранники уже поджидали зайцев. Один из них, у которого бицепсы во обхвате были толще, чем урвача талия, шагнул вперед и сказал, «Ну, — "На голубчики, прокатились, а теперь пройдемте-ка с нами. Он так нахмурил брови, что удивительно, как только не удержались у него на лбу. но мы так не договаривались заспорил махатма мы хотели еще на других горках проехаться ты у меня сейчас проедешься пообещал верзила и шагнул к нему клыханини выставил вперед лапу говорить вежливый с махатма предупредил он и одарил охранника гневным взглядом Гамбальты проворно встали по обе стороны от него. Зрелище в виде семифутового рассерженного волтона и двоих котов ростом в шесть футов оказалось более чем достаточно для того, чтобы охранник замер. Это позволило рвачу произвести маневр и встать на пути у верзилы. «Торопиться не надо, а!» Миролюбиво проговорил рвач, всеми силами, стараясь выглядеть так, словно у него и в мыслях нет ничего такого, что могло бы не понравиться охранникам. — Да мы вам все-все объясним, ладно? — Вы нарушили границы государственной собственности. Вот с этого и начните свои объяснения, — буркнул охранник. Он сразу обрел уверенность, как только перед ним очутился рвач, то бишь субъект, которого он превосходил габаритами. — Ну, на самом деле-то мы не то чтобы нарушили, — начал рвач. — Ты мне зова не заговаривай, — посоветовал ему верзила, поднял ручищу, подобную тяжеленному молоту, и уже был готов ее обрушить на рвача. Но не успел. Послышался щелчок типа электрического разряда, и верзиллер рухнул на землю, как подкошенный. Тот, кто наблюдал бы за этой сценой со стороны, успел бы заметить, как Махатма нацелил на охранника небольшое устройство. Но только легионеры знали о том, что это устройство — что иное, как парализатор. Рвачкал. Посмотрел на поверженного охранника и пожал плечами. Хотел ему все объяснить по-человечески, а кто знал, что он такой нетерпеливый? Он обернулся ко второму охраннику, который в ужасе взирал на лежавшего на земле напарника. — С ним все будет в ажуре, скоро очухается, а нам надо быстро поговорить по душам. Глядишь, еще и договоримся. А дело вот какое. Довольно скоро легионеры уже забирались в вагонетку монстра, и на этот раз никто и не думал им мешать.